Глава 16, Часть вторая. Мой взгляд остановился на большой кровати размера Кингсайз, под чёрным шёлковым одеялом и подушками в тон. То, что именно Чейс Бэнкс, хозяин этой комнаты, понятно по лёгкому шлейфу знакомого мужского парфюма, заполняющего внутреннее пространство. Тёмный интерьер с чёткими и строгими линиями. Лаконичность и функциональность — всё на своих местах, без лишних деталей. Глянцевые поверхности прикроватных столиков пусты, на них не было даже пыли. Конечно, если не считать единственной нераспакованной пачки презервативов. Почти незаметная дверь вела в гардеробную, другая — в ванную. Письменный стол, а ещё чёрное американское кресло — реклайнер. С откидной спинкой и подставкой для ног, стоящая перед гигантским телевизором. Но это всё. Здесь не было никаких личных вещей. Никаких видных и памятных предметов у него на столе. Никаких победных трофеев в виде женского белья. Я уже хотела было пройти в ванную, когда мое внимание неожиданно привлек совсем незаметный, потому что черный на черном, блокнот для рисования на кровати. Неуверенно, словно вор, который боится, что его вот-вот застанут на месте преступления, я взяла его в руки, листая страницы. На многих рисунках изображены городские пейзажи. В большинстве своём это Лондон. Некоторые являются неодушевлёнными предметами, такими как удивительно подробный рисунок высоких пустых бокалов в ведёрке со льдом. На некоторых из них — я. Моё дыхание замерло на выдохе, когда глаза заскользили по удивительно точному карандашному рисунку. Светлые волосы прилипли от пота к колбу и шее, влажными прядями свисают на плечи. Голова слегка запрокинута. Карту поднесена бутылка с водой, горлышко, которое обхвачено моими губами. Я почти видела, как пойман этот момент, и то, как работало мое горло, когда я глотала, до смешного сексуально. Я понятия не имела, что он рисовал меня. Этот рисунок один из их много таких. Вот набросок меня с тележкой и тролли. Вот я протираю шею кубиком льда. Имеется еще один за столиком в ресторане клуба. В профиль. Длинные ресницы бросали тени на щёки. Я чуть опустила веки, направив взгляд в сторону. В то время, когда я смотрела на Хантера, Чейс наблюдал за мной. Меня поразило внимание к деталям, ведь он смог уловить все эмоции на моём лице. Он видел меня, действительно видел меня, всю, так как не видят многие другие. Не удержавшись, провела подушечкой пальца по плавным линиям, которые он нарисовал по памяти. Чейз исключительно талантлив, у него был настоящий дар запечатлевать на бумаге человеческую сущность. Думаю, что ему будет неприятно, если он узнает, что я была в комнате без его разрешения. Поэтому уже почти закрыла блокнот, когда из него мне под ноги медленно спланировал тетрадный лист. Изрядно смятый даже не единожды, а потом тщательно отглаженный чьей-то рукой. Он мгновенно захватил мое внимание. На нем размашистым мужским почерком, Имена и фамилии были записаны в столбик. Здесь их насчитывалось около десяти. А ещё напротив каждой стояла цифра в денежном эквиваленте. Баснословные суммы. И только два имени из всего списка выделялись своей голой ставкой. Всего по одному «Пенни». Примечание. «Пенни, иногда «Пенс», разменная денежная единица многих стран и территорий — в разное время входивших в состав Британской империи, а также Финляндии и Эстонии. Наиболее известен британский пенни — самая мелкая разменная монета в Англии сейчас. Номинальная стоимость монеты в один пенни приблизительно равна 40 российским рублям. Чейс Бэнкс и Хантер Истон Хейтс. Чёрт! Тотализатор? Это вызов или щелчок по носу друг другу? Случайная находка совершенно не успокаивала натянутые нервы. Пальцы, запихивающие бумажный лист назад в блокнот для рисования, мелко подрагивали. Дыхание рваное и частое заставляло сердце испуганно биться о ребра. Я оставила всё как было и уже открыла дверь, как раз собиралась выскользнуть в коридор из комнаты, когда приближающиеся шаги загнали меня обратно внутрь. С колотящимся в груди сердцем я пыталась сообразить, хватит ли у меня времени спрятаться в шкафу, если это чейс. Поняла, что не успею, когда кто-то остановился по ту сторону двери, взявшись за её ручку. Я задержала дыхание. «Я уже сказал тебе», — раздражённо отвечал кому-то Чейз. И я сделала вывод, что он говорил по-мобильному, потому что слышно было только одну сторону разговора. «Она здесь. Во всяком случае, была здесь. Ещё десять минут назад я видел её, невероятно аппетитный зад в голубом сарафане и длиннющие голые ноги. Я пригласил». «Что, чёрт возьми, ты хочешь, чтобы я сделал? Я не могу следить за той, кого уже не вижу». Он шумно вздохнул, словно договаривался о чём-то с самим собой, и продолжил. «Это давно вышло за рамки пари. По крайней мере, для меня точно». «Ну тогда ты, блядь, попробуй!» Я не дышала. Я почти слышала, как он повернулся, чтобы уйти. Почти. Я практически почувствовала, как его рука оставила дверную ручку в покое. Но это было не так, потому что через секунду я вывалилась в коридор, натолкнувшись на испытующий взгляд тёмных глаз, и с трудом подавила паническое желание тут же потянуть дверь на себя, закрывая её обратно. Наверное, надо было что-то сказать, но Чейз меня опередил. «Ты не хочешь рассказать мне, какого чёрта ты делаешь в моей комнате, Ина?